Глава седьмая. Марианна Пинета проснулась как от толчка. Сегодня. Да, сегодня и не днем позже. Всем своим существом она чувствовала, что это особенный понедельник из всех понедельников. Мысль, не дававшая покоя накануне, переросла к вечеру в твердое намерение и заставила проснуться раньше обычного. На часах шесть четырнадцать. До звонка будильника еще целых шесть минут. Марианна не была единственной, кто ждал наступления дня. Возле уха раздалось настойчивое громкое мурчание. Надиал уже запрыгнула пушистая карликовая кошка. Она хлопнула хозяйку лапой по лбу, напоминая о прямых обязанностях. Что-то рано на сегодня. Хотя нет. Мегги пришла вовремя. Марианна сама должна была проснуться на несколько минут раньше обычного. Ощущалась какая-то закономерность только теперь с другими переменными. Это не имело отношения к заявлению об увольнении, над которым Марианна корпела накануне вечером. Она содрогнулась, и кошка, перестав ласкаться, шмыгнула с кровати. Каждое движение настораживало Марианну, словно мозг работал не в такт с телом, а отставал на долю секунды. В голове толклись беспорядочные мысли, грань между сном и явью будто стерлась. Не проходило странное, необъяснимое состояние. Пытаясь стряхнуть его, Марианна поморгала. Посидела еще немного, стараясь не двигаться. Мэгги, оценив обстановку, вернулась из и замяукала. Поняла ли она, что с хозяйкой что-то неладное? «Завтракать», — шепнула Марианна. Подумав, она решила, что проснулась во время фазы быстрого сна и подсознание подкинула ей дежавю известное дело это состояние возникает в височной доле мозга когда он пытается связать похожие ситуации иначе как объяснить это чувство потерянности наверное надо выпить кофе и все сразу встанет на свои места система приказала марианна открой окна заварить чашку кофе без молока и включи открытый чемпионат в тусклую квартиру ворвался утренний свет на кухоной стойке послышалось бульканье Все вроде бы шло как обычно, но что-то было не так. Марианна прошлепала босиком в маленькую кухню, чтобы взять горячий кофе и покормить Мэгги, как вдруг услышала из комнаты звуки теннисного матча. Удар, стон игрока, еще удар и еще аплодисменты. Шел первый день чемпионата. Марианна вдруг почувствовала, что знает, как сегодня будут развиваться события на другом конце страны, на корте нью-йоркского комплекса «Флашинг-Медауз». Она остановилась с чашкой в руке и не успела еще посмотреть на экран, как в голове возникла мысль, от которой неприятно засосала под ложечкой. «Томас Сун проиграет». Она знала, что предчувствие не обманет. Знала это так же верно, как то, что ее зовут Марианна Пенеда. сон не просто проиграет, его разгромит какой-то новичок, последний сет завершится со скандальным счетом один шесть в мозгу постепенно вырисовывались подробности и наконец возникла полная картина еще не случившихся событий отчетливее чем сон но более расплывчатая чем явь да что же это вопрос не давал ей покоя конечно глупо беспокоиться из за теннисного матча но какой то суеверный страх не давал взглянуть на экран когда мариана все же обернулась В окне вдруг заплясал солнечный блик и на мгновение ослепило ее. В сознании что-то промелькнуло. Сон? Воспоминания? Или, может, видение? Над головой сверкает ярко-зеленый луч, искры летят во все стороны, луч бьет и бьет, пока не попадает прямо в нее. Марианна моргнула один раз, другой, и в голове неизвестно откуда стремительно начали возникать образы, звуки. От неожиданности она подскочила на месте, пролив кофе. «Вот черт!» Она поставила чашку, взяла со стойки полотенце и, наклонившись, принялась вытирать пол. Мэгги обрадовалась возможности пообщаться и стала ходить взад-вперед, подталкивая хозяйку пушистыми боками. «Не до тебя сейчас!» — с улыбкой сказала Марианна. Мэгги посмотрела на нее округлившимся глазами и издала громкий клич «Радостный и властный». внезапно Марианна поняла Именно в этот миг нарушился ход событий. Произошло то, чего не должно было быть. отдавшись на уговоры, она схватила кошку и начала ласково тискать. Но мозг усердно работал. Казалось, разгадка совсем рядом, надо лишь как следует сосредоточиться. Не выпуская Мэгги из рук, марианна взяла планшет. Даже не взглянув на заявление, работа над которым заняла вчера уйму времени, она ждала следующего события. На экране с минуты на минуту должно было выскочить приглашение на экскурсию в Хоук. «Минуточку, но ведь Хоук... Разве там не случилась какая-то авария?» «Система», — медленно произнесла Марианна, — «переключись на последние новости». Трансляция матча сменилась информационной программой. Ведущие обсуждали погоду, об аварии ни слова. Марианна закрыла глаза и, вытянувшись в струнку, начала думать. Но чем больше она думала, тем отчетливее складывался в уме некий кошмарный сюжет. Экскурсия по ускорительному комплексу, деловые встречи. Под ногами дрожит пол, вокруг все разбивается в дребезги, перед глазами вспышки, искры и этот жуткий луч, кучок зеленой энергии. И какой-то парень по имени Картер твердит ей, что они уже разговаривали но при других обстоятельствах. Блокнот, он тогда был не красный, а другого цвета. «Система, покажи новости в текстовом формате», — скомандовала Марианна. По экрану побежали строчки. В них тоже ничего не говорилось ни о взрыве, ни о какой-либо аварии в ускорительном комплексе. «Нет, система, переключись на открытый чемпионат». Новости сменились прямым эфиром с теннисного корта. Марианна еще раз взглянула. Ошибки быть не могло. По телевизору точно показывали первый день открытого чемпионата США. В Нью-Йорке было солнечно. На экране в верхнем углу Марианна увидела счет. Сун вчистую проигрывал Хадсону. Интуиция не обманула ее. «Двойная ошибка», – прошептала она, глядя, как Сун выполняет сокрушительную подачу, которая много раз приносила ему победу на крупнейших мировых турнирах. Мяч приземляется за линией, и все дальнейшие события идут точно по сценарию. Судья кричит, толпа взрывается, а Сун, ругая себя, мерит шагами корт. И снова подает, соперник отбивает. Стремительный выход к сетке, резанный удар с лета, но мяч, задев сетку, улетает за линию. Хадсон, не веря своему счастью, трясет кулаком в воздухе. Сун в отчаянии падает на колени. Система, выключи экран. Неужели простое совпадение? Вряд ли. Не могла она предвидеть всю цепочку событий в точности до мелочей. Не могло это быть и галлюцинации. Ощущения были сильнее. Размытые поначалу пятна складывались в живые образы, звуки и ощущения. Картер просил ее что-то запомнить. Сказал, это будет вашим аргументом. Но что? «Бадди Эд!» на морщи флоп марианна рылась в памяти выуживая подробности происшествия с собачьим лакомством и своего сбивчивого рассказа об этом в наблюдательной кабине оба события восстанавливались синхронно новые образы и мысли овладели ею она не заметила как оделась лишь мимолетный взгляд зеркала над умывальником заставил ее очнуться в голове прозвучали слова это петля все повторяется что это означает Выяснить можно было только одним способом. Марианна забегала по квартире. Накормив кошку, быстро ответила на сообщение начальника, но возле стеллажа в прихожей вдруг застыла. Взгляд зацепился за фотографию. Фрагмент прошлого, запечатленный на снимке. Шей. Нахлынула волна воспоминаний, а с ней пришла твердая уверенность, а она, Марианна, уже брала это фото с собой на экскурсию и пошла туда только ради подруги. Марианна провела пальцем по рамке, и давно знакомый снимок вдруг предстал совершенно по-новому, как живое подтверждение того, что невероятное стало реальным. Мысли, не так давно занимавшие ее, о том, чтобы бросить науку и начать новую жизнь, отошли на задний план. Сейчас Марианне как никогда было нужно использовать свой научный склад ума. Опыт подсказывал, что, как и в любой непредвиденной ситуации, набор переменных следовало ограничить. Шей останется дома. Перед выходом Марианна бросила взгляд на кухню. Холодильник, как всегда, пустовал, но на столе лежала горбушка хлеба. Марианна схватила ее. Если интуиция не обманывает, и Баддиед снова лишится печенья, сегодня пес все же получит лакомство. А потом она отыщет этого странного незнакомца, Картера.